Глава шестая. Камень суженный, метка истинный. Ты, чудище лесное, просыпайся, давай. Я тщетно трясла котью морду за шкирку уже которую минуту. А ну, вставай, ну уже. Дорогие гости, прошу минуту внимания. Бодро заговорил в микрофон невидимый конференции. Наш чудесный вечер подходит к концу. У вас остался ровно час, чтобы определиться с выбором. Если вы еще в раздумьях, то советую ускориться. Если же вы нашли свою вторую половинку, то уже через пять минут возле елки откроется слот для пар, и кавалер может пригласить даму в свой мир незамедлительно. «Есть ли среди нас такие счастливчики? Поднимите руки!» По залу поднялась волна рук. У меня от этой картины больно защемило в сердце. Они использовали свой шанс, а я пробегала от одного к другому, да все оказалось не то. Возле елки неведомо откуда возникли турникет самого прозаичного вида и рамка металлоискателя. Рядом нарисовались два скучающих Охранников в форме, как из любого нашего супермаркета. Проклятый барон де Рамон первым повел Бифану к слоту. Ну, хоть у этих все сложилось. Приятно надеяться, что не без моей помощи. Пойдем, Юра схватил меня за руку. Пройдем, как пара. Мы из одного мира, ты попадешь ко мне, а значит, к себе. Отлично! Я забросила бергамота себе на плечо, как меховую горжетку, и мы с Юрой, держась за руки, отправились вставать в очередь к слоту. Когда мы поравнялись с барной стойкой, мне молча отсалютовала бокалом все такая же одинокая и такая же идеальная, как и в начале вечера, Миранда. Я ободряюще помахала ей рукой. Пары проходили через турникет и исчезали за рамками металлоискателя меня слегка задрожали руки и колени, когда перед нами освободилось пространство. Юра зато беспокойство не демонстрировал. Мы шагнули через турникет и вошли в рамку, которая издала отвратительный свист. Охранники, как по команде, жестами показали нам стоп. Неужели рамка выявляет фиктивные пары? У меня аж зубы застучали друг об дружку. Пройдите, пожалуйста, на досмотр скомандовал мне охранник, «Вы пока останьтесь здесь», добавил он уже Юрий, а затем строго посмотрел на меня. «Вы намереваетесь вынести в другой мир что-то, вам не принадлежащее?» Я занервничала. На мне вообще сейчас нет ничего принадлежащего мне. И это было чистой правдой. Ни платье, ни украшения, ни туфли, ни даже горжетка на плече моими не являлись». «В чем именно проблема?» — спросила я. «Мне нужно раздеться догола?» «Вовсе не обязательно. Одежда не является препятствием. Здесь все гости получают одежду и аксессуары перед балом уже в нигде мире». «Тогда я не понимаю». «Идите пока в конец очереди, вы задерживаете остальных», — сухо сказал охранник. Мы с Юрой озадаченно переглянулись и вышли из очереди. Танюха, думай, сказал Юра, пошарь по карманам. Да нет у меня никаких кар... Возмущенно начала я. И вдруг вспомнила, что один кармашек в складках юбки у меня все же имеется. А в нем лежит увесистый бриллиант. Эльф подарил мне его в оранжерее. Вот это поворот. Присвистнул Юра, когда я продемонстрировала ему причину нашей беды. А жаль, что его нельзя вынести. «Куда его деть?» — запаниковала я, прикидывая, куда можно подсунуть драгоценный камень. «Да просто брось на пол». «Бросить на пол бриллиант?» «Ну или давай останемся тут навечно?» «Ладно». «Тук упал камешек». И глухо стукнул, ударившись о пол. И снова оказался в моем кармашке. Мы с Юрой удивленно уставились на него. На этот раз Юра взял у меня бриллиант и, подбросив его на ладони, запустил им повыше, целясь в пустое блюдо из-под закусок, стоявшее на столе. Мы убедились, что камень долетел до места назначения и снова обнаружили его в кармане. «Чертовщина какая!» — выругался Юра. «Где ты его взяла?» «Мне его дал один ухажер, который передумал за мной ухаживать». «Быстрее, ищем его, пусть забирает свой подарок». Мы стали озираться в толпе разношерстной публики, отчаянно соображая, как отыскать ушастого, светловолосого Элвина в этой толпе. «Так, так, так!» Размышляла я, вспоминая его слова. Он сказал что-то вроде того, что дает камень мне как своей суженой, и что с помощью него я всегда отыщу к нему путь. Так! Я вынула камень и положила его на ладонь, а затем попросила. «Показывай, где он!» «Где твой цветочный эльф?» Блик от люстры упал на бриллиант. Вдруг, начертав от него светом прямую линию, «К выходу в коридор!» «Отлично! Эльфа даже нет в зале!» Мы побежали по указанному пути. Луч света сначала привел нас в коридор, а потом к уже знакомой оранжерее. Там, опустив плечи, грустно сидел эльф и плел из крошечных полевых цветов затейливый венок. Заслышав наше вторжение, он обернулся и вопросительно взглянул на меня. «Элвин, забери, пожалуйста, его!» Я протянула камень эльфу. Тот грустно улыбнулся. «Это камень моей суженой, и только ей ты можешь его передать». «Ну так ищи же ее скорее!» воскликнула я. «Это бесполезно. Я искал ее всю ночь, но так и не нашел. А если ее сегодня здесь нет, все может быть». «Чаровница с огненными волосами, да?» — уточнила я, припоминая критерии поиска. «Ага». Эльф вернулся к своему занятию, показывая, что он не собирается дальше со мной беседовать. «Юра!» Я посмотрела на синеволосого напарника. «Понял. Ищем. Давай я в комнату с диванами, ты в зимний сад. Встречаемся здесь же». Я метнулась в сад. В зимней тишине прогуливалось всего лишь несколько пар. Я решила пробежаться по дорожке главной заснеженной аллеи, но лишь ступила на нее, как ферично поскользнулась и полетела в сугроб. «Осторожнее, леди!» Глубокий бархатный голос раздался прямо надо мной. Затем сильные руки вытащили из сугроба и поставили на дорожку. Все в порядке?» «Ага». Я кивнула, решив, что выплевывать снег, набившийся в рот, будет некрасиво, поэтому пришлось его мужественно растопить на языке, не подавая виду, и проглотить. Ибо когда на тебя смотрят такие потрясающие синие глаза, растопить во рту снег меньше из возможных подвигов. Ох, это волевое лицо настоящего мужчины, обрамленное темными волосами! эти мощные бицепсы, угадываемые под темным камзолом. И всё. Танюха поплыла, как подтаивший снеговик. Ладонь в том месте, где великолепный незнакомец коснулся её, вдруг зажгло огнем. Я ошарашенно глянула на неё. В самом центре огнем горел какой-то странный иероглиф. «Метка истинности». — воскликнул мужчина. — Вот уж не думал, что найду свою единственную в последние минуты своего пребывания на этом балу. — Чего? — спросила я, находясь в очередном шоке. — Я лорд-дракон, моя прекрасная леди, и для меня найти свою истинную сложнейшая задача. Он продемонстрировал мне свою ладонь, на которой появилась такая же метка. «У нас очень мало времени», — продолжил он говорить. «Большое счастье, что мы нашли друг друга, и теперь будем жить счастливо в моем дворце в драконьем пределе. Вы готовы отправиться со мной У-э, Начала я сумбурно объяснять обстоятельства. «Дело в том, что у меня тут вот камень суженный одного эльфа. Я не могу пройти с ним через рамку. Там охранники... И нужно ее отыскать, эту девушку. Такие дела». «О, это пустяки», — отмахнулся дракон, продолжая лучезарно улыбаться. «Мне не нужны эти рамки и турникеты. Я обладаю достаточной магией, чтобы выбраться отсюда вместе со своей невестой, невзирая на разные стекляшки. Кстати, таких у меня предостаточно. Нужно лишь ваше согласие. Ну что, взлетаем?» Я вдруг вспомнила, что договорилась встретиться с Юрой у оранжереи. Неужели придется его оставить? Я ощупала плечи, на них было подозрительно голо. А где я потеряла кота? «Танюх, ты где?» — громко позвал меня Юра. «Я нашел ее вроде. Спала на диване. Во!» «А я что, всё веселье проспала?» Рыжая девчонка с короткой стрижкой зевнула. Чуть прикорнула на диванчике. «А это кто?» — спросил Юра про дракона. А она умеет чаровать?» — перебила его я, избегая ответа. «Марси, покажи», — попросил девушку Юра. «Ага», — кивнула и, и щелкнула пальцами, на кончиках которых вспыхнула по огоньку. Затем огоньки собрались в один широкий поток превратились в огненную змею и поплыли по аллее, кружа вокруг деревьев. «Аккуратнее», — сказал ей Юра, «не спали сад». «Ок», — девушка, видимо, была из немногословных. Змея тем временем превратилась в горящее кольцо, зависшее в воздухе, и в него впрыгнул мощный огненный тигр, который по мере приближения к нам Уменьшался, пока не превратился в маленького котенка. Котенок прыгнул Марси на ладонь, она захлопнула его в кулачке. Ого! Я не удержалась от аплодисментов, а затем подбежала к ней и вложила в руку бриллиант. Он приведет тебя к твоему суженному, а там разберетесь сами. Спасибо, коротко сказала Марси, и поймала камнем отблеск фонаря. Луч света указал ей на выход из сада. В моем кармашке камень больше не появился. Идем, Тань? спросил Юра. Тань! Ты что, передумала? Что-то изменилось. Я ж один не пройду, а провожатого у меня нет. Лорд дракон молчал, стоя ко мне в полоборота, видимо, позволяя самостоятельно принять решение. Юр! Я кота, кажется, потеряла, выдавила из себя я. Это вообще было самое обидное. Бергамот сидел позади меня, пытаясь вылезать снег из пушистой ляжки. Я к ней со всей душой, а она меня в сугроб. Если что, Юр, ты не волнуйся, я тебя верну по месту проживания. Только ты тут нелегально поэтому помнить ничего не будешь». «Фу!» — поморщился он. «Во рту словно мыши ночевали. А бы не помешало». «Так, значит, за Юру можно не волноваться. Просьба всем поспешить в главный зал», — Донесся до нас голос конференции. Лорд-дракон бросил на меня выжидающий взгляд. «Извините» сказала я ему, мне пора. Вы потрясающий мужчина. А как же метка истинности? Мы идеальная пара. За пять минут знакомства такие выводы не делают. Я пожала плечами, а метка, надеюсь, пройдет. Простите еще раз. Но... Пойдемте. Я взяла бергамота на руки, а Юру ухватила за рукав. Молодец, Танюха мурчал мне в ухо кот. «У этих драконов, что не попаданка, так всё истинное, и каждый раз удивляются, как в первый. Я с них валяюсь». «Ты уже повалялся под столом», упрекнула его я. «Тихо!» Мы как раз проходили мимо оранжереи, я приложил ухо к двери. Там вели разговор Элвин и Марси. Тонкий девичий голосок насмешливо спросил. «И это вся твоя магия?» Элвин что-то сказал ей в ответ. «Так ты мне не ровня! Чао!» Воскликнула девушка. «Так его, Марси!» Позлорадствовала я, и мы поспешили дальше. В большом зале последние пары заходили в слот. Одиночки, у которых не было магии для перемещения в достатке, выстроились в ряды вместе со своими провожатыми. «Идите парой!» — мякнул Бергамот, выпрыгивая из моих рук. «А я уж сам доберусь. Люблю путешествовать в одиночестве. До свидания, Мономур!» «И, кстати...» — мы с Юрой обернулись напоследок. «Фиктивность пары проверяет не рамка, а турникет!» — крикнул Бергамот. «В прошлый раз вы его прошли. Ну, за вас!» В его лапе блеснул стаканчик. Мы прошли турникет, шагнули в рамку. Перед глазами словно кто-то взорвал хлопушку серпантином. «Эй, рыжуха, ты там долго дрыхнуть под столом собираешься? Покупатели ждут», — заявил недовольный дед в шапке ушанки стоявший возле стойки. «Фонтан! Наличка!» Он шлепнул на стол пятисотку. «Этот...» — я показала на полку с фонтанами. «762 рубля». протерла глаза кулаками и потопала за товаром. «В прошлом году были по 490», — заявил дед. «Цены растут, поставщики меняются, старые ушли с рынка», — я пожала плечами. Тогда мне скидку, как постоянному покупателю. Мне отчаянно не хотелось разговаривать с дедом, а хотелось заползти под стол и просидеть там остаток смены. Что я, собственно, и сделала. Когда занудный старичок, наконец, так выложенной пятисотки, отсчитал мне 262 рубля звонкой монетой, с вызовом бросил на прилавок и гордо удалился с пиротехническим фонтаном в руках. На часах было. Двадцать два Музыка ветра на входе вновь затренькала, в помещении ворвался поток холодного воздуха с улицы и хлопнула дверь. «Девушка, я вижу, что вы тут. У вас кончики усов подрагивают», — заявил Георгий. Слава богу, в кудрявом парике с голубыми синтетическими локонами, не спадавшими чуть ниже плеч. Я выставила на прилавок красную звезду и алмазное небо. А как вы узнали, прищурился он, что я хочу приобрести именно это? Развитая клиента ориентированность. Татьяна, прочел мужчина на моем бейдже, а я Георгий. Очень приятно. Свободны? Замужем.